Неожиданно закончил Энсенсбергер, что соображения Твардовского, которые были мне в то время глубоко чужды, с тех пор и в Западной Европе приобрели некую новую актуальность. Это вызвано, правда, совсем другими причинами, а именно нашими экологическо-экономическими проблемами, тем, что мы, возможно, несколько чересчур легкомысленно форсировали индустриализацию. Они расстались, пожелав друг другу всего доброго». Больше я Александра Трифоновича, к сожалению, никогда не видел. Завершил свой рассказ Энсенс Бергер». Моя дочь Таня неожиданно начала писать талантливые детские сказки, а затем, еще более неожиданно, хорошие лирические стихи. Я держалась сдержанно и строго, чересчур сдержанно и чересчур строго, как я понимаю сейчас, когда ничего уже не исправишь. Но однажды, вернувшись из похода в северные края, она показала мне поразительное стихотворение о брошенной деревне. Я сдалась, и разрешил ей отнести его в «Новый мир», где до того уже публиковались ее отличные переводы с испанского. Софья Григорьевна Караганова вполне разделила мою оценку стихотворения и решила показать его Твардовскому. Я с ним в то время близко не общалась и встречалась редко и случайно. Караганова через некоторое время с радостью сообщила мне, что Твардовскому стихи понравились и что она надеется их напечатать. Это звучало ободряюще, но достаточно неопределенное. Тем более, что Твардовский хотел, чтобы Таня принесла что-нибудь еще. А Таня работала от них не систематически, чтобы не сказать резче. На том все и остановилось. Как-то я приехала к друзьям на Красную Пахру. Пошли погулять и внезапно встретили Твардовского. Он к тому времени переехал из Внукова на Пахру. И первое, о чем он заговорил, были стихи Тани. Он горячо похвалил их, в заключение добавив шутливо. «Обгоняет нас, Маргарита Иосифовна! Обгоняет!» Знал бы он, как страшно обгонит меня Таня. Она не принесла в новый мир другие стихи, а то первые так и не было напечатано. Через два года после смерти Твардовского она заболела страшной болезнью, и в марте 1974-го ее не стало. Никто и ничто не могло помочь, но я знаю, что будь Александр Трифонович жив, он бы думал обо мне и хотел бы прийти на помощь. Словно подтверждением этого была первая телеграмма, которую мне принесли через несколько часов после гибели Тани. «Понимаю вашу муку, Мария Твардовская. Та случайная встреча в Пахре» была нашей последней встречей с Александром Твардовским. Я, пожалуй, достаточно прямо и откровенно писала выше о столкновениях и затруднениях, возникавших не раз между мной и Твардовским. И, может быть, это дает мне право завершить мои записки дорогим для меня ощущением дружбы, душевной близости, уважительности и доброго расположения, которыми отмечены для меня последние годы его работы. Последние годы его жизни. Я никогда не преувеличивала наших отношений, и тем дороже для меня все хорошее, что заполнилось душой. Осенью 1969 года я отдала в «Новый мир» несколько новых стихотворений. Они были сразу приняты и быстро ушли в производство. Караганова вернула мне мой экземпляр, несколько сколотых вместе страниц, с резолюцией главного редактора. «Конечно, за!» Твардовский. Было написано в левом углу первой страницы. Понравились стихи. Сам был рад этому. Стихи должны были выйти в первой книжке приближающегося 1970 года. В феврале 1970 года на отдыхе в Кисловодске я узнала о том, что стихи мои, недавно принятые Твардовским, перешли из первого номера во второй, а второй номер будет подписывать уже другой редактор. Что именно, еще неизвестно, но это мне, пожалуй, было уже безразлично. Для меня было важно, бесконечно важно, чтобы стихи мои вышли в последней книжке журнала, редактируемого Александром Твардовским, и только им. Я немедленно отбила в редакцию телеграмму с просьбой вынуть стихи из второго номера. Просьба моя не была выполнена. Твардовский просил авторов ничего не менять, чтобы не сложилось впечатление некой демонстрации. Ничего не поделаешь, пришлось примириться. Но вслед за тем случилось нечто еще более для меня огорчительное. На последнем этапе из подборки моей было снято одно стихотворение, а в портфеле ребят. Ряда...